Глава седьмая Утро началось с того, что я проснулась от звуков с кухни. Тихое шуршание, скрип, приглушенное позвякивание. На мгновение сердце сжалось от страха. Кто-то проник в дом. Но потом память услужливо подсказала. Механизмы. Некоторые из помощников отца работали по расписанию. Спустившись на кухню, я обнаружила Ветошкина, маленького голема-уборщика, о котором читала в дневнике. Он сновал по полу, методично сметая пыли крошки на свой металлический совок. При виде меня остановился, повернул медную голову котелок и коротко кивнул, словно здороваясь. «Доброе утро», — сказала я ему, чувствуя себя немного глупо от разговора с механизмом. Ветушкин издал довольное металлическое позвякивание и продолжил работу. Его семенящая походка на трех коротких ножках была до смешного серьезной. Время завтрака я потратила на изучение самого сложного механизма кухни — сердца харчевни. Массивное сооружение из кирпича и камня, опутанное паутиной медных трубок и увешанное циферблатами, выглядело устрашающе. Но в записях отца она описывалась с особой теплотой. «Моя капризная дама, королева кухни, сердце всего дела». Я нашла латунную пластину с выгравированными кругами на боковой панели печи. Приложив к ней ладонь, закрыла глаза и четко представила. Сильный жар в основной камере для хлеба, средний огонь под большой конфоркой, легкое тепло в отсеке для подогрева. Отклик был мгновенным. Печь издала глубокий довольный вздох, словно проснувшаяся кошка. Внутри что-то тихо зашипело и защелкало. Система заслонок и рычагов перенаправляла потоки горячего воздуха. Стрелки циферблатов медленно поползли вверх, показывая нарастающую температуру в каждой камере. Пока печь разогревалась, я принялась за приготовление теста. Толстяк-блин встретил меня дружелюбным пахтением, с удовольствием замесив тесто для хлеба. Его довольное сопение и нежное поглаживание готового теста крюками уже не казались мне странными, скорее трогательными. Тесто получилось идеальным, эластичным, живым, приятно пружинящим под руками. Я разделила его на несколько частей, сформировала буханки и аккуратно поставила в разогретую хлебную камеру печь приняла хлеб с материнской заботливостью. Температура стабилизировалась, и сквозь толстое стекло в дверце я видела, как тесто медленно поднимается и румянится. Одновременно я принялась готовить основные блюда. Жук-крошитель с характерным клац-клац-клац-вжик превратил груду овощей в идеально нарезанные кусочки. В большом чугунном котле, стоящем на средней конфорке, я начала тушить мясо с овощами, Простое, сытное блюдо, которое любили и гномы, и люди, и даже требовательные орки. Аромат разносился по всей харчевне. Запах свежего хлеба смешивался с дымком жареного мяса и пряностями. Мой желудок одобрительно заурчал, но я была слишком взволнована, чтобы есть. Сегодня мой первый день в качестве хозяйки трех тараканов. Придут ли посетители? Справлюсь ли я с заказами? Не выдам ли себя неловким жестом или словом? К полудню, когда хлеб уже румянился в печи, а тушеное мясо источало головокружительный аромат, я решилась. Дрожащими руками перевернула табличку на двери за закрыто на открыто и отперла засов. Торжище за окном кипела жизнью. Торговцы зазывали покупателей, скрипели телеги, слышались голоса на разных языках. Где-то неподалеку работала кузница, оттуда доносился ритмичный звон молота по наковальне. Ждать пришлось недолго. Первыми, как и следовало ожидать, пришли гномы. Трое взрослых мужчин из клана Кремниевых. Я узнала их по характерным медным пряжкам на поясах и рыжеватым бородам, заплетенным в косы. Они уселись за свой обычный стол у окна и принялись громко обсуждать дела на своем рокочущем языке. Я подошла к ним, стараясь выглядеть уверенно. «Добрый день. Что будете заказывать?» Старший из троицы, седобородый гном с хитрыми глазками, прищурился. «А у тебя есть жареные глубинные светлячки в панцире с кислым соусом?» Я растерялась. В памяти моей не было рецепта этого блюда. «Я боюсь, что нет, но могу постараться достать таких к завтрашнему дню и приготовить». Гномы переглянулись и расхохотались. «Да ладно, девочка, не переживай», — добродушно сказался Добородый. «Светлячки — это деликатес из глубинных озер». «Их только в священные дни едят, а сегодня обычный день. Давай-ка лучше то, что есть. Чем пахнет, тем и корми». «Мясо тушёное с овощами», — облегчённо выдохнула я. «И свежий хлеб. И Эль, конечно». «Вот это дело!» — одобрительно загудели гномы. Я принесла им по полной тарелке дымящегося рагу и по краю свежеиспечённого хлеба. Эль разлила в массивные глиняные кружки. Гномы принялись есть с аппетитом время от времени, одобрительно кряхтя. «Готовишь неплохо», — заметился до бороды и вытирая бороду рукавом. «Почти как твой батя. Он тоже начинал с простых блюд». Эти слова согрели душу лучше любой похвалы. После полудня пришли двое людей — торговцы драгоценными камнями, судя по богатой одежде, и тяжелым кожаным сумкам, которые они не выпускали из рук. Заказали тоже мясное рагу, но попросили еще сыра и вина. Сыра у меня не было, но в погребе нашлась бутыль неплохого красного вина из запасов Марка. Торговцы были довольны, щедро расплатились и даже оставили на чай. День тянулся медленно. После торговцев долго никто не приходил, и я начала нервничать. А вдруг больше никого не будет? А вдруг ворт что-то предпринял отпугнул потенциальных посетителей? Но к вечеру, когда солнце уже клонилось к горам, дверь харчевни с грохотом распахнулась, и внутрь вошли трое орков. Я невольно отступила на шаг. Орки были огромными даже по меркам своего народа, каждый не меньше двух метров ростом. Мощные плечи, длинные руки с когтистыми пальцами, выступающие клыки. Зеленоватая кожа была покрыта шрамами и татуировками. Одеты они были в кожаные доспехи, испещренные царапинами и пятнами. Самый крупный из троицы с седой гривой волос и множеством металлических колец в ушах окинул зал оценивающим взглядом. Его жёлтые глаза задержались на мне. Мясо, коротко рыкнул он на ломанном общем языке. Много мяса. И отвар крепкий. Сколько порций? спросила я, стараясь не дрожать голосом. Всё, что есть. Я принесла им всё оставшееся рагу, три огромные миски полные мяса и овощей. К этому добавила по буханке и большую кастрюлю мясного бульона, который весь день томился на медленном огне. Орки ели молча, методично, не поднимая глаз от еды. Звуки их трапезы были впечатляющими. Они рвали мясо клыками, хрустели костями, громко прихлебывали бульон прямо из мисок. Когда закончили, старший орк поднялся, достал из кожаного мешочка горсть золотых монет и с грохотом высыпал их на стол. Денег было раза в три больше, чем стоила еда. «Хорошо готовишь, человечка!» — сказал он, и в его голосе прозвучало нечто похожее на одобрение. — Мы еще придем. Орки ушли так же внезапно, как и пришли, оставив после себя пустые миски и щедрую плату. Я стояла посреди зала, глядя на золотые монеты, и не могла поверить. Первый день — и такой успех. Конечно, посетителей было немного, но все остались довольными. А главное, никто не заподозрил ничего странного в работе харчевни. Когда на небе появились первые звезды и стало ясно, что новых посетителей уже не будет, я перевернула табличку на закрыто. Заперла дверь и с тихим стоном опустилась на пол прямо у входа. Первый день в качестве хозяйки харчевни «Три таракана» завершился. И, кажется, все прошло неплохо. Ноги гудели от усталости, спина ныла, а руки пахли дымом и специями. Но внутри росло теплое чувство удовлетворения. Я справилась. Одна. С помощью механических друзей отца, но справилась. Ветошкин деловито убирал крошки под столами. Его металлические ножки тихо шуршали по полу. Паучок-мойщик заканчивал мыть посуду, старательно полируя последнюю кружку. В печи догорали угли, циферблаты показывали падающую температуру. Дом жил своей жизнью, и теперь я была частью этой жизни. Завтра будет новый день, новые посетители, новые вызовы. «Где-то в темноте, возможно, строят планы ворт со своими холодными глазами. Но сегодня я выиграла первую битву. И это было только начало. Я поднялась с пола, отряхнула платье и направилась на кухню. Толстяк-блин дремал в углу. Его чугунный корпус еще хранил тепло дневной работы. Жук-крошитель застыл на столе. Его бронзовая спинка тускло поблескивала в свете угасающей печи. «Спасибо», — тихо сказала я им всем. «Спасибо за помощь». И мне показалось, что механизмы довольно загудели в ответ, словно понимая каждое слово. Может быть, так оно и было.